«А давай!» — говорит она. И к осени женился Иван. Потом дом построил, разбогател. Детей у них много родилось. И жили они долго и счастливо. «Вот и вся сказка», — закончил Александр. «В детстве я мог ее каждый день слушать. И казалось, что это самая интересная сказка». «А ты ходил когда-нибудь в лес искать этот жар-цвет?» — спросила Оксана. — Не, — улыбнулся Александр, — не довелось. — Ну а как же тогда ты можешь его найти, если не ищешь? — развела руками Оксана и засмеялась. И тут на берег высыпала толпа подростков во главе с седобородым мужчиной. — Саш, пойдем с нами дрова для костра готовить и поляну оборудовать. «Для праздника!» — крикнул Ваня. Александр поднялся. «Ой, Саня!» — сказала Оксана, держась за голову. «А я, пожалуй, пойду домой, полежу еще немного». Но вернувшись в, в терем Кузнецовых, Оксана не пошла в свою комнату, а стала искать Галину. Та оказалась в саду, плела венок из каких-то цветов. «Галь, привет! Мне нужна твоя помощь!» Сказала Оксана. Галина обернулась. «Чем могу?» И с улыбкой продемонстрировала Оксане свое изделие. «Венки плести не умеешь?» «Не умею, но есть дельца поважнее». «Ну, рассказывай!» Велела Галина начав вплетать в венок следующий цветок. Оксана постояла несколько секунд, собираясь с мыслями, и решительно села на скамейку рядом с ней. «Мне сегодня Даша рассказала о своей проблеме». Галина встревоженно заглянула ей в лицо. «Даша рассказала?» «Ну да», — кивнула Оксана. И еще она попросила, чтобы я помогла ей решить эту проблему тем же способом, каким я решила свою проблему с крысой. У Галины опустились руки, и недоплетенный венок гирляндой соскользнул на землю. «И чем я могу тебе помочь?» Побледневшими губами выговорила она. «Понимаешь?» Оксана машинально подняла цветы и пристроила их у себя на коленях. Отказать девочке в просьбе я не могу. И, казалось бы, почему бы не помочь, правильно? Но я сама еще не знаю всех последствий подобного вмешательства в психику. На себе проводить эксперименты – это нормально, но на детях? Тем более, что проблема серьезная раз девочки наблюдаются у психиатра. «Они тебе и про психиатра рассказали?» удивилась Галина. «Ну, здесь я их немного обхитрила и буквально заставила сознаться. Но речь не об этом. Я вот сейчас думаю, как мне правильно поступить. Поэтому решила, что без тебя никаких решений принимать не буду». Галина поджала губы и задумалась. «А что, ты считаешь, что это поможет им?» Спросила она наконец. «Не знаю», — пожала плечами Оксана, «но попытаться стоит». «А какие могут быть последствия?» «Я пока еще не уверена, но мне кажется, что после подобных изменений в прошлом У меня начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Кроме того, у меня меняется память. У меня меняются вкусы и привычки. А сегодня у раи я вообще в обморок упала. Со мной такое впервые. Поэтому сама понимаешь. Пойти на такой эксперимент с девочками я могу только с твоего согласия. И после того как пойму, что происходит со мной. «Пожалуй, ты права», — вздохнула Галина. «Но я уже согласна. Кто не рискует, тот ничего и не пьет». «Я обещала девочкам, что мы завтра займемся с ними этим вопросом, но я, пожалуй, еще не готова. Как бы их на завтра отвлечь?» чтобы не получилось, что я увиливаю. Я что-нибудь придумаю. И еще. Галь, мне кое-что нужно для сегодняшнего праздника. Поможешь мне? Конечно. Что? Пойдем в мастерскую. К 7 часам вечера все приготовления к празднику были закончены. Возле реки ребята выбрали большую поляну, посреди которой построили шалаш из тонких бревен для костра. Вокруг костра в землю были воткнуты шесть факелов, сделанных из плотно намотанной сухой травы и пропитанных маслом. На краю поляны ожидала своего звездного часа Купальская флотилия. Это были деревянные кораблики, похожие на катамараны. На перекладине каждого кораблика стояла маленькая свечка. Около семи часов на поляну стали сходиться люди. Девушки из фольклорного клуба в сарафанах и венках начали водить купальские хороводы. Дачники застенчиво стояли на краю поляны и удивленно переглядывались между собой. Девушки пошли цепочкой мимо них, приглашая присоединиться к хороводу. Кто-то с радостью соглашался, кто-то отнекивался. Потом все, кто присоединился, выстроились в большой круг, и девушки запевали, завели веселую плясовую. Постепенно народ разгулялся, включился в танцы и игры. Александр с седовородом-мужчиной и несколько ребят готовились к поджиганию праздничного костра. Они наспех учили только что придуманный сценарий и продумывали свои действия. И вот, когда все уже собрались, немного разогрелись и разыгрались, на середину поляны вышли ведущие праздника. Здравствуйте, люди добрые! Начал один из них. «Здравствуйте, добрые молодцы до да красной девицы!» Продолжил Александр. «Здравствуйте, мудрые дедушки да добрые бабушки!» Сказал свое слово Ваня. «Собрались мы на этой поляне, чтобы праздник отпраздновать, чтобы красоту девичью показать, да силушкой богатырской похвастаться» чтобы в игры поиграть, дать детство далекое вспомнить, чтобы друзей новых завести, да дары купали принести. После этого они и еще трое парней взяли факелы и встали возле будущего костра. К ним вышла девушка и спросила, «А где же взять нам живого огня?» чтобы разжечь купальский костер. «А пусть девушки красавицы принесут», ответил Александр. И тут был объявлен первый конкурс. Всем девушкам раздали тонкие свечи. Надо было зажечь свечу в одном конце поляны и поднести ее к будущему костру. Сделать это было непросто. От любого резкого движения свечи гасли. Кроме того, легкие порывы ветра то и дело пытались сбить пламя. Немногим девушкам удалось донести свечу непогасшей. Но зато те, у которых это получилось, продемонстрировали всем свои наряды и венки, да плавную лебединую походку. И когда победительницы донесли свой огонек до ребят, от их свечей загорелись шесть факелов. Красивыми ритуальными движениями с шести сторон был зажжен праздничный костер. После этого ребята устроили шуточный кулачный бой за право быть царем праздника. На кулаки всем желающим привязывались подушки. И этими боксерскими перчатками надо было забить соперника. Пока ребята колотили друг друга, девушки пили смешные частушки. Разумеется, Александр с легкостью стал быть царем, но в первом же бою сдался Ванюшке. Выйдя из битвы, он начал искать глазами Оксану. Ее нигде не было. Темнело. Костер ярко полыхал, освещая поляну. Но в его трепещущем пламени все сложнее становилось отличить людей друг от друга. Когда костер упал, все начали прыгать через него. Какая-то девушка в ярком сарафане схватила Александра за руку и сказала, «Прыгни со мной». Отказываться было неудобно, и Александр побежал с ней. Когда они перелетели через костер, и их руки разъединились, Александр позвала другая девушка, потом третья. Было очень весело. «Неужели Оксана лежит сейчас дома одна?» Думал Александр, прыгая через костер с очередной девушкой. И вот когда глаза в очередной раз адаптировались к темноте после прыжка, перед ним забелел знакомый капюшон. Александр сразу же бросился к Оксане. «Ты где была так долго?» — возмутился он. «Все самое интересное пропустила». «Самое интересное еще впереди», — загадочно улыбнулась Оксана. Она была в том же белом скафандре, но со роскошным венком на голове и в яркой цветной юбке, надетой поверх штанов. На груди был приколот цветок. В общем, она как смогла, украсила себя. «Пойдем, прыгнем через костер», — предложил Александр и протянул ей руку. «Ой, нет, извини», — улыбнулась Оксана. Огонь — это еще одна моя фобия, от которой я пока не избавилась. И на дым у меня аллергия. И тут одна из ведущих праздников провозгласила час отпускания венков. Все на время отвлеклись от своих игр и собрались в круг. Мальчишки и мужчины раздали девушкам и женщинам приготовленные кораблики. Александр тоже вручил Оксане большой красивый корабль. От праздничного костра на корабликах зажгли свечи, и девушки понесли их к реке. Сняв с головы венок и положив его на кораблик, Оксана отпустила его в далекое плавание. Потом быстро скинула одежду и вместе с другими девушками нырнула в реку. Ночная вода оказалась очень теплой, настолько теплой, что Окса не почудилась, будто воды нет вообще, и ее тело просто растворилось в черные бездне, а вокруг сияли звезды. Все мужчины и мальчишки стояли в метрах в ста, ниже по течению и любовались наплывущие по реке венки, освещенные свечами. «Это просто чудо какое-то», — думал Александр, глядя на звезды, сверкающие на водной глади и уходящие вдаль. Проплывающий мимо звездный флот заворожил его. Закружилась голова, и сердце забилось так, что отдавало виски. Кончики пальцев налились огнем, того и гляди, вспыхнут искрами. Он вонзил их в землю и почувствовал, как вливается в тело досели незнакомая сила. Когда все вернулись на поляну и продолжили водить хороводы вокруг костра, Оксана подошла к Александру и взяла его за руку. Он вздрогнул но не от неожиданности. Все его тело прошила какая-то дрожь. Вокруг было шумно, поэтому, чтобы Александр ее услышал, Оксана привстала на цыпочки и, прикоснувшись губами к его уху, прошептала «Пойдем поищем цветок папоротника». В глазах у Александра потемнело, хотя вокруг и так было темно. «Что сейчас?» – прошептал он. «А когда же еще?» «По-моему, сейчас самое время!» Засмеялась Оксана, щекочет горячим дыханием его ухо. «Пойдем, поищем!» И она потянула его за руку в сторону леса. Закрыв глаза, Александр попытался усмирить дрожь которая все нарастало и нарастала в его теле. Сделав несколько шагов, он почувствовал, что еще немного, и резонанс разобьет его в требезги. Тогда он остановился и выстроил кристальные лучи. Сердечная вспышка стабилизировала энергию в груди и по лучам отправила в бесконечность излишки. Стало легче, и Александр снова пошел вслед за Оксаной. Лес встретил их кромешной тьмой. «Закрой глаза», — сказала Оксана. «Все равно ничего не видно». «А как же я тогда увижу цветок?» — засмеялся Александр. Он шел за Оксаной, не понимая, что происходит и как надо себя вести. Сказать, что он не был готов к такому повороту событий, значит ничего не сказать. Александр был в полной растерянности. Конечно, Оксана – лучшая девушка в его жизни, и он без сомнений безумно влюблен в нее и страстно желает ее. Но что дальше? Что он может предложить ей? Как будут складываться их отношения, После этого — поиска цветка. Как они утром посмотрят друг другу в глаза? Смогут ли они после этого просто так, молча сидеть рядом? Смогут ли просто разговаривать на всякие философские темы? Александр сомневался, поэтому ему было страшно. Но Оксана уверенно увлекала его все дальше и дальше в темную чащу. Будь что будет, подумал он и успокоился. Оксана замедлила шаг и вскоре совсем остановилась. Александр развернул ее к себе и, обняв, запустил пальцы во влажные распущенные волосы. Оксана прошептал он. «Я очень хочу быть с тобой, но я боюсь предложить тебе это. Мы с тобой из разных миров, и я не смогу жить в твоем мире, а ты вряд ли сможешь остаться в моем». «Но мы же с тобой не пингвин и тушканчик», улыбнулась Оксана. «Мы сможем создать мир, где и тебе, и мне будет хорошо. Сможем?» «Конечно!» – прошептал Александр и нашел в темноте ее губы. И вдруг, сквозь сомкнутые веки, он отчетливо увидел свет. Оксана вздрогнула и обернулась. Александр тоже открыл глаза и не поверил им. В трех метрах от них горел цветок. Настоящий цветок. Оксана бросилась к нему, не выпуская руку Александра. Жар цвет был похож на алую лилию, но его лепестки пылали синеватым огнем, освещая небольшой круг земли, заросший листьями папоротника. Александр протянул к цветку руку, но тут же отдернул ее, потому что огонь не только светил, но и обжигал. «Что это?» выдохнул Александр. «Цветок папоротника», прошептала Оксана. Цветок вспыхнул напоследок и начал отцветать. Его лепестки почернели и сморщились, как сгорающая бумага. Огонь погас, и только несколько тычинок Последними искрами дотлевали во тьме. Конец третьей книги.